Глава двадцать пятая. Женщина из костей. У нас за спиной гремел гром и вспыхивали молнии. Я вздрогнул, опасаясь боевой магии, но это была всего лишь буря. Пес дергался в моих руках, хотя промокшая повязка уже соскользнула за те два дня, что он провел с нами. Его раны больше не кровоточили. Мы не отдыхали с того момента, как покинули нору и все это время буря не прекращалась. Деревья трещали и гнулись на ветру, который угрожающе завывал. Доктор Шо шагал сквозь дождь впереди меня, на границе колонны вращавшихся ветров, призванных мной, чтобы нас защитить. И хотя удерживать заклинание было гораздо легче, чем его создать, оно отнимало силы, и я дрожал от фантомного холода. Как плоть выталкивает шип, так узор мира сопротивлялся созданному мной ветру. По крайней мере, теперь я не боялся оставить след в мире. Если какая-то рука почувствует мою магию и захочет выйти в бурю, чтобы нас преследовать, так тому и быть. Они в любом случае придут за мной после того, что я сделал. Образы, измазанных в крови столов, конечностей, разбросанных по полу, как скошенный бамбук, были начертаны красным под моими веками. Стоило мне моргнуть, как я тут же возвращался в общий дом. Я видел так много насилия за свою короткую жизнь, что дотянуться до него было совсем нетрудно, словно человеческий разум его искал под слоем осознанных мыслей. Однако он решал лишь немногие проблемы, вызывая столько боли. Я поскользнулся. Из-за тяжести собаки мне не удалось сохранить равновесие, и я упал на мокрые камни мостовой. Заклинание вышло из-под контроля, и ветер набросился на меня с новой яростью. Усталость, с которой я сражался всю ночь, навалилась на меня, не давая подняться на ноги. Теплый язык лизнул мой подбородок. Упав, я уронил пса, и он старательно стал вылизывать мое лицо, устроившись рядом. Я поднялся на ноги и потрогал бок, проверяя, не сломаны ли ребра. Пес прижался к моей ноге. «Он уже может идти, верно?» — крикнул доктор Шо. «Похоже, с ним все не так плохо, как нам казалось. А как ты?» Я кивнул, стараясь дышать глубоко и не обращать внимания на боль. «Тогда продолжай делать то, что делал до сих пор!» — кричал он. «Моя сумка ловит ветер, как парус!» «Нам нужно укрыться от непогоды!» — прокричал я, когда восстановил дыхание. «Я не могу вечно нас защищать!» «Мы находились в укрытии!» — крикнул он в ответ, и его голос был полон ярости. «А теперь из-за тебя оказались во власти бури!» «Если мы разобьем лагерь, то, скорее всего, нас накроет оползень. Потребуется день, чтобы добраться до следующей деревни, если мы будем идти с такой же скоростью. Мы бы оставались в тепле, если бы ты...» Он смолк, на его лице застыло напряженное выражение, он потряс головой и махнул рукой. «Теперь ты — наше укрытие, парень». Я обратился к магии, и у меня появилось ощущение, подобное движению руки сквозь густую липкую грязь. Там была сила, способная направлять ветер. Когда я потянулся к ней, то почувствовал ее след. Прохладный бриз, не способный защитить нас от ливня и ревущей бури. Мне мешала не усталость тела, но слабость разума, а также сопротивление узора мира моим попыткам. Я зажмурился и изменил циклон. Он стал вращаться от меня, отталкивая течение тайфуна, который заметно ослабел. Наступило спокойствие, словно мы стояли в центре шторма, хотя весь участок не превышал дюжины шагов. И теперь вслед от заклинания оставлял не прохладный бриз, говорящего с ветром, а леденящий холод, который бил мне в спину, заставляя дрожать. «Ты выглядишь больным», — сказал доктор Шо. «И чувствую себя больным», — ответил я. «Не уверен, что смогу это повторить. В таком случае тебе следует продолжать его удерживать». Он встал, поправил лямки своей сумки и решительно зашагал вперед. Стало темно, хотя летняя ночь оставалась теплой, я продолжал дрожать. Доктор Шо раздавил пригоршню лекарственных трав, сделал из них влажную пилюлю, которую я проглотил, но это не помогло. Шторм продолжал бушевать вокруг нас, и, несмотря на то, что мне удавалось его удерживать, после каждых нескольких шагов приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Теперь пёс бежал впереди, прямо в дождь, но всякий раз возвращался с пятнами грязи на коричневой шкуре. Он водил покрытым шрамами носом по моей руке, словно торопил поскорее добраться до укрытия, которое находилось где-то за поворотом дороги. «Идём», — сказал доктор Шо. Он положил руку мне на плечо и посмотрел на утёс, который поднимался над левой обочиной дороги. Каменная стена заканчивалась земляной шапкой, грозившей упасть на наши головы, когда ветер и дождь и ее освободят. «Мы не можем здесь отдохнуть», — продолжал доктор Шо. «Тебе не удастся остановить еще и оползень. Мы очень скоро окажемся достаточно далеко от утеса». С помощью доктора Шо я сумел сделать еще несколько шагов к повороту дороги, уходившей в сторону от утеса. Еще немного, и я смогу отдохнуть, чтобы восстановить дыхание и, надеюсь, немного согреться. Когда мы добрались до поворота... Пёс залаял, сбежал с дороги и исчез в подлеске между двумя соснами, которые с треском раскачивались под напором ветра, готовые в любой момент сломаться и упасть на землю. «Эй!» — позвал доктор Шо и принялся вглядываться в мокрый подлесок. «Что случилось с псом?» Собака вернулась через мгновение, остановилась между двумя соснами, которые отчаянно раскачивались, и снова залаяла, а потом исчезла в лесу. «Там ничего нет, если не считать скалы», — сказал доктор Шо. «Могу поспорить, проклятая шавка учуяла какую-то падаль возле следа оленя». Пес снова вернулся, бросил мрачный взгляд на доктора Шо, потом на меня и топнул передними лапами. Затем залаял и повернулся к нам спиной. «Глупая собака», — пробормотал доктор Шо и поманил собаку к нам. «Иди сюда, подлюга! Я не для того тебя лечил, чтобы ты завел нас туда, где мы утонем в канаве». Пес негодующе фыркнул и посмотрел на меня долгим укоризненным взглядом. Я увидел его покрытый шрамами молочный глаз и почувствовал безумную тяжесть, подобную той, что ощущал, когда провел первую ночь в храме пламени под взглядами каменных богов. Я отвернулся от доктора Шо. «Ты куда?» — крикнул он мне вслед. Я не мог ничего ему ответить. Если не считать того, что верил собаке, у которой были такие же шрамы, как у бога, призвавшего меня обратно в наен «Сначала ты прикончил половину патруля, а теперь решил отправиться в чащу леса в разгар тайфуна!» — крикнул мне вслед доктор Шо. Но я слышал, как он пошлепал за мной по грязи. «Теперь я буду знать, что не следует никого брать в попутчики!» Тьфу! Почти здоровая собака, если не считать красных шрамов на морде, бежала впереди по тропе, ведущей в гору в сторону от дороги. Земля стала очень скользкой, и нам приходилось наклоняться вперёд, используя деревья и кусты в качестве опоры. Пёс остановился возле базальтовой скалы, вывалив наружу язык и выжидательно глядя на нас. «Видишь, я же тебе говорил. А теперь давай вернёмся на дорогу», — сказал доктор Шо. Пока он говорил, собака исчезла из виду. Доктор Шо продолжал ворчать, но мы последовали за собакой и обнаружили просвет в скале между двумя шестиугольными колоннами из базальта. Одна поднималась вверх прямо из земли, а другая шла под углом так, что они соединились на ширине нескольких ладоней над моей головой. Пёс исчез. «Это пещера», — сказал я, — «а вовсе не какая-то падаль». «Где-то внутри наверняка мертвое животное», — заявил доктор Шо. «А если нет, то очень скоро будет». Пещера в тайфун. Это почти так же глупо, как убить дюжину человек в единственном городе на мили вокруг. Мы окажемся в ловушке и утонем. Словно в ответ из входа в пещеру донёсся лай. Это укрытие, сказал я, и мы находимся достаточно высоко, чтобы вода до нас не добралась. Сначала она должна затопить всю долину. Давай хотя бы заглянем внутрь. Ты понятия не имеешь о том, что может там находиться, сказал доктор Шо. «Медведи! Или что-то похуже!» «Неужели пёс завёл бы нас в берлогу медведя?» «Он может завести нас в ещё более опасное место!» — проворчал доктор Шо. «Чего ты боишься?» — спросил я. «Я просто сохраняю благоразумие!» «А я почти без сил!» — сказал я и зашагал за собакой. «Мальчик!» — позвал меня доктор Шо, но я даже не повернул головы. Пещера оказалась такой узкой, что я едва мог медленно идти по проходу боком, касаясь спиной одной стены, а грудью другой. Как только я шагнул внутрь, я сразу отпустил заклинание, которое удерживало ветер. Доктор Шо завопил, ветер засвистел мимо входа в пещеру. «Ты бы мог меня предупредить!» — закричал доктор Шо. Пальцы холода, сжимавшие мою спину, наконец разжались. Я почувствовал облегчение и нашел в себе силы разжечь пламя, а потом вытянул правую руку вперед, чтобы осветить путь. «Пойдем», — сказал я. «Здесь сухо. Складывается впечатление, что дальше проход будет шире». «Ладно, если ты и дальше намерен быть ублюдком», — пробормотал он. «Но я не оставлю снаружи свои лекарства». Он толкал, а я тянул, и хотя его сундучок потерял часть украшений, мы продолжали продвигаться по проходу вперед. Когда мы немного углубились, я заметил пятна на стенах, темно-красные и коричневые, поднес к ним пламя и увидел, что это крошечные, почти абстрактные изображения людей, сражавшихся с пятном, возможно, медведем или огромным волком, или яростным существом из древних времен. Затем проход стал в два раза шире, а потом его ширина еще раз удвоилась. Стены перестали быть базальтовыми, теперь это был камень, который находится в сердце горы. Узкая тропа извивалась в лесу сталагмитов, и их темные тени двигались вместе с нами. «Нам следует вернуться», — неожиданно сказал доктор Шо шепотом, но эхо подхватило его голос. Я собрался спросить у него, почему, но в этот момент увидел пса, сидевшего у ног женщины. Она была высокой, но сутулой. Глаза окружали глубокие морщины, длинные седые волосы украшали черепа птиц. На плаще с капюшоном, сплетенным из травы, Поблескивали перья ворон и воронов. «Знаете ли вы, глупцы, что вас ведет?» — спросила она низким, натреснутым голосом. Пёс, – ответил я. «С отметинами, как у бога Акары». «А, лживый, отвратительный, трусливый ублюдок», — сказала она. «Собака! Ха. Он не больше, чем собака, как и его бесчисленные статуи, которые поставили в его честь твои предки-идиоты». И за какую услугу? Это и услугой назвать нельзя. Пёс заморгал, глядя на пламя в моей руке, и фыркнул. Женщина посмотрела мимо меня и показала желтые зубы. Мы давно не виделись, Шо. Доктор Шо сложил руки на груди и бросил на неё мрачный взгляд. Ты даже не хочешь поздороваться? – спросила она. Ну рано или поздно я узнаю, как ты оказался во всё это замешан. Она вновь обратила внимание на меня. «А ты? Что ты делаешь, блуждая по моему лесу? И почему творишь заклинания направо и налево, как котяра, который метит все вокруг в сезон размножения?» «Я сдерживал бурю», — задаченно ответил я. «Акара сказал мне, чтобы я отыскал женщину из костей». Она тряхнула головой так, что застучали в в волосы черепа и бросила мрачный взгляд на собаку. «Неужели договор уже ничего не значит?» Собака заскулила. Женщина закатила глаза и снова уставилась на меня. «Я та, кого ты ищешь», — заявила она. «Называй меня Шипящая Кошка. Пожалуй, так будет правильно». Были и другие имена, но это подходит для моего нынешнего настроения. Она сделала несколько шагов в глубину пещеры. Я колебался, не понимая, хочет ли она, чтобы мы последовали за ней. «Еще не поздно повернуть назад», — пробормотал доктор Шо. «Ты ее знаешь», — прошептал я. «Если есть причины ее опасаться, расскажи мне о них». «Мальчик, ты в компании бога и ведьмы из старых времен. Неужели есть причины не опасаться? Давай выбираться отсюда». «Ты предпочитаешь бурю этой шипящей кошки?» — спросил я. Я бы предпочел, чтобы с меня живьем содрали кожу, чем остаться с ней. Почему? — потребовал я ответа. Ты постоянно обвиняешь меня в невежестве, однако не желаешь поделиться своими знаниями. Скажи, почему я должен уйти с тобой и откуда она тебя знает? И я подумаю, стоит ли мне возвращаться. А без меня ты далеко не уйдешь. Доктор Шо переступил с одной ноги на другую и принялся нервно дергать себя за бороду. «Ну и ладно», — сказал я и последовал за шипящей кошкой. Пес, теперь я думал о нем как об Акаре, шел рядом со мной. Через мгновение я услышал ворчание доктора Шо, потом его шаги эхом прозвучали за моей спиной, он спешил меня догнать. Шипящая кошка превратилась в силуэт в темноте перед нами. Она не несла света, но разве темнота может быть препятствием для женщины, которая в хороших отношениях с богами? «Значит, ты решил пойти со мной», — сказала женщина. «Я бы не смог отказаться от такой возможности», — ответил я, стараясь не выдать овладевшего мной страха. «Всю жизнь я стремился к магии. Акара сказал, что ты можешь меня научить, и...» «Он действительно так сказал!» Шипящая кошка скрестила руки на груди и повернулась к нам. В мерцавшем свете казалось, что ее лицо покрыто трещинами, как древний камень. Акара спрятался под моими ногами. «Кое-что я уже знаю», — продолжал я. «Я был рукой императора, впрочем...» Я показал ей левую руку. «Я вырезал эту магию и теперь сам по себе. Когда я был маленьким и у меня не было отметок ведьмы, я пытался изменить форму, но потерпел неудачу. Тем не менее я творил магию. А сейчас способен использовать магию сиенцев, даже с разрушенной тетраграммой, но без тонкостей». «Сиена стала империей?» — спросила она. «Я слишком долго отсутствовала. Из твоих слов следует, что у тебя есть некоторые способности, а также ты любопытен и безрассудно смел. И только первое из этих качеств является достоинством». «Теперь я стал куда менее безрассудным, чем раньше», — ответил я. Она закинула голову назад и раскатисто расхохоталась и я испугался, что сталактиты потрескаются и упадут нам на головы. «Ну, ничего себе, такое стоит записать», — заявила она. «Пожалуйста», — сказал я. Неужели и эта дорога завела меня в тупик? «Зачем мне тебя учить?» — поинтересовалась она. «Если ты не станешь меня учить, я буду учиться сам, и не знаю, какой хаос могу учинить, но, думаю, ты знаешь». Она немного подумала. «Я не услышала угрозы. Скорее, детское предупреждение». «Значит, ты согласна меня учить?» — спросил я. «Я не стану учить тебя магии, дитя. Договор это запрещает», — сказала она и снова зашагала вперед. «Но я не сомневаюсь, что у тебя есть и другие вопросы, и мне нужно чем-то заняться, пока я пережидаю бурю». «А в чем заключается договор?» — спросил я. В чем, кроме магии, могли заключаться ее уроки? Об этом Акара также говорил, что-то про ведьм прежних времен и давнем соглашении. «О, да, он также связывает и нас, и больше, чем их во многих отношениях», — сказала она. «Полагаю, этому я могу тебя научить. Но только не сейчас. Я предпочитаю сидеть во время разговора». Мы все дальше углублялись в пещеру. Впереди шла шипящая кошка, Акара следовал за мной, а доктор Шо шагал последним, продолжая что-то бормотать себе под нос. Между тем рисунки на сталагмитах и стенах появлялись все чаще и становились более сложными. На многих были изображены сцены охоты, как у входа в пещеру, другие выглядели более мирными. Семья, собравшаяся у костра, стадо рогатых животных, пасется между деревьями. Один из рисунков привлек мое внимание. На нем белым мелом была нарисована сидящая фигура, голову которой, подобно короне, окружала молния. «Это твои рисунки?» — спросил я у шипящей кошки. Она обернулась, и черепа, вплетенные в косу, зазвенели. «Как ты думаешь, сколько мне лет?» — спросила она. Ответа у меня не было. Она увидела рисунок, который привлек мое внимание. «Очень старая ведьма», — сухо сказала она. «Нет». Эти рисунки были здесь, когда я нашла пещеру. Руки, что их рисовали, умерли задолго до того, как я своим и плевками появилась в этом мире. «Что привело тебя сюда?» — спросил я. «Путешествие куда более длинное, чем твое», — ответила шипящая кошка. «Я не стану о нем рассказывать, стоя посреди пещеры, в особенности, пока мы не сядем у теплого огня». Чего не случится, если ты не перестанешь задавать вопросы? Я же предупреждал тебя, что мне присуще любопытство. Наконец, мы вошли в огромный зал с таким высоким потолком, что мое маленькое пламя до него не доставало. Если бы не эхо и сталактиты, свисавшие вниз из темноты, можно было подумать, что мы оказались под открытым небом без звезд. В центре зала стояла колонна в форме песочных часов, возникшая из сталагмита, встретившегося со сталактитом. Сотни отпечатков ладоней, все разных цветов и размеров, покрывали колонну, начиная от пола и уходя в темноту. «Да, да, очень трогательно», — пробормотала шипящая кошка. «Пойдем, мой дом немного дальше». «Как они их сделали?» — спросил я. «Шо, есть какой-нибудь способ его заткнуть?» — спросила шипящая кошка. «Если достаточно долго не обращать на него внимания, он становится молчаливым и задумчивым», — ответил доктор Шо. «Именно такой была моя стратегия». «Я не настолько болтлив», — запротестовал я. «Акара заскулил. Из солидарности со мной», — сказал я себе, а не соглашаясь с шипящей кошкой. Лес сталагмитов поредел. Впереди появилось теплое сияние, оказавшееся тлевшим костром. За ним, оставаясь в тени, стоял дом, построенный в старых традициях наене. Черепичная крыша напомнила мне храм пламени. Деревянный каркас был скреплен колышками и клеем, а не гвоздями. Рядом с костром лежала груда, как мне сначала показалось, плоских камней. Но когда мы подошли ближе, я увидел, что это кости, дюжины бычьих лопаток, сложенных вместе. Их покрывали буквы, которые я не узнал. «Пока ты не спросил». — прошептал доктор Шо. — Это не черепа, а кости. Черепа новые, среди прочего. — А зачем они? — спросил я. — Как много вопросов, — сказала шипящая кошка. — Никаких разговоров, пока я не поем. У меня уже был готов суп, когда глупцы забрели в мой дом. Он не слишком наваристый, но я угощу вас чашкой. Бульон из грибов и... Черепа в ее волосах застучали, когда она с улыбкой повернулась. «Костей!» Они вошли вслед за ней в единственную просторную комнату дома. В центре стояла жаровня, полная старого угля. На стенах висела коллекция покрытых трещинами лопаток, на которых были начертаны такие же непонятные буквы. Шипящая кошка развесила их на стенах, на колышках, случайным образом, и я не сумел увидеть никакой системы, почему эти оказались в доме, а остальные — у костра. Суп оказался простым, однако сытным, и его было много. И хотя у меня в голове роились тысячи вопросов, мой уставший разум уступил полному желудку. Шипящая кошка развернула соломенный матрас для меня и рассмеялась, когда я сразу на него улегся и начал засыпать. «Этот? В самом деле?» — сказала она, когда Акара подошел ко мне. Пес гавкнул и свернулся возле моей спины. Шипящая кошка пожала плечами, и я сообразил, когда сон уже овладевал мной, что я со своими вопросами забыл ее предупредить, что за нами, возможно, снарядили погоню. Мой разум плыл сквозь странный сон. Я видел океан, по нему катились огромные черные волны, над которыми поднимался пар. В земле возникла широкая трещина, и я увидел первобытные леса, объятые огнем. Огромные фигуры разгуливали повсюду, как гигантские корабли, оставляя глубокий след в узоре мира. Ленты яркого света окутывали их головы. Я проснулся от внезапного резкого звука и запаха сжженной пыли. Рядом храпел доктор Шо, одной рукой сжимавший ручки своего медицинского сундучка. Я встал, случайно разбудив Акару, и пошел на звук и запах в глубину пещеры. Шипящая кошка сидела на корточках у огня, засунув конец длинной иглы в угли. Свободной рукой она взяла лопатку из груды, сложенной у костра. Покрывавшие ее руны показались мне похожими на логограммы, напоминавшие письмо сиенцев, но являлись символами, которых я никогда прежде не видел. Она прижала раскаленный кончик иглы к центру лопатки. Завиток едкого дыма стал подниматься в воздух, кость треснула. Шипящая кошка посмотрела на осколки, что-то пробормотала себе под нос и отбросила лопатку в темноту, где та со стуком упала на камни. «Насколько я помню, а я не была в обществе уже некоторое время, так что могу ошибаться, смотреть на других людей считается невежливым», сказала она, протягивая руку к другой лопатке. «Я не хотел тебя потревожить», — извинился я. «Тогда тебе следовало спать дальше», — заявила она или держаться подальше от моей пещеры. И пока ты не спросил, я пытаюсь решить, что делать с тобой и твоей собакой. «И кости дают тебе ответы?» — поинтересовался я. Она кивнула. «Эти руны и есть мой вопрос. Когда на кости появляется трещина, она дает мне ответ, иногда в виде простого «да» или «нет». Пожалуй, «нет» в данном случае». «Иногда я вижу ответ и испытываю облегчение. Иногда чувствую огорчение. В любом случае, я понимаю, какой мне следует сделать выбор». «Все это кажется мне излишне сложным», — заметил я. «Когда я и мир были молодыми, очень старые ведьмы, способные чувствовать узор мира, но не понимавшие его, использовали такой метод, чтобы угадать желание узора. Они в него верили» действовали в соответствии со своей ворожбой, и им удавалось избежать катастроф и продлить собственные жизни. И это было отчасти верно. Знание о том, что будет извержение вулкана, нашествие саранчи или лесной пожар, оказывалось полезным. Но известие о катастрофе не всегда помогало ее предотвратить. Иногда оно становилось проклятием, а не благословением однако позволяло им сохранять прежний образ жизни, — заметил я. «Ты стараешься изо всех сил, чтобы твои вопросы не выглядели как вопросы», — проворчала шипящая кошка. «Я не хочу тебя напрягать». «Но у тебя нет угрозений совести, из-за того, что ты вторгся в мою жизнь и требуешь знаний, которые я не могу тебе дать». «Потому что договор это запрещает», — сказал я. «Да», — сказала она, прижимая иглу к кости. Она изучала трещины немного дольше, чем в предыдущий раз, потом поставила лопатку рядом с огнем и жестом предложила мне сесть. «Ну, этими знаниями я могу с тобой поделиться. Впрочем, здесь мало чему можно научить». Я сел напротив нее и не мог не взглянуть на лопатку, которую она себе оставила. «Я не стану напрасно тратить свое время и рассказывать истории о войне между богами на заре мира», — начала она. Достаточно знать, что такая война была. Молнии сверкали в небе, трещала земля и расходились воды, рождались горы, и все сопровождалось огнем. В хаосе родилось человечество, более умное, чем их родственники животные, способное отличить деяния богов от устройства природы. Они испытывали ужас перед богами, и, охваченные страхом, многие умоляли богов о милосердии и поддержке но другие лелеяли ненависть и искали могущество, которое позволило бы им изменять мир, как делали боги. Впрочем, они уже владели этим могуществом, потому что в природе людей было нечто божественное, понимание. Они могли размышлять и выбирать, но не все к нему обращались, большинство проживало обычные жизни. Они искали удовольствие и старались избегать боли, не особо об этом задумываясь. Но среди тех, кто использовал могущество, родилась первая ведьма. Не в тот момент, когда она появилась на свет из утробы матери, но когда потянулась к миру, почувствовала форму узора и так же, как могла согнуть собственную руку, направила его по своему желанию. Она научила других, и вскоре их набралось достаточно, чтобы бросить вызов богам, потребовать, чтобы те прекратили свои бесконечные войны, и положили конец катастрофам, которые постоянно обрушивались на мир. Конечно, боги отказались. Они считали нас примитивными существами. Разве стал бы ты удовлетворять желания собаки?» Акара заскулил, и шипящая кошка бросила на него сердитый взгляд. «Боги не стали их слушать. И тогда древние ведьмы вступили в сражение с ними, что грозило концом всему». Когда мир стал таким хрупким, что даже самое слабое заклинание могло его разрушить, боги и древние ведьмы встретились, провели переговоры и заключили пакт. Боги больше не будут воевать ради власти над узором мира, а также вмешиваться напрямую в жизни людей. Древние ведьмы, в свою очередь, позволили запечатать их силу. Я поднял правую руку, чтобы показать отметки ведьмы на ладони. «Что это?» — спросил я. «Печать!» — ответила шипящая кошка. «Древние ведьмы не хотели полностью отказываться от своего могущества. Боги согласились, что каждого, кто покажет способности, следовало учить, но никому нельзя доверить всю полноту магии. Каждый из нас выбрал несколько разных сил по собственному желанию, чтобы обучать им свои народы. Она указала иголкой на шрамы». Это символ договора, который я заключила с Акарой, Толлу и Атери. Но моя бабушка владеет магией за установленными пределами, — сказал я, вспомнив, как проснулся у нее на руках, вернувшись в человеческую форму, испытывая сильную боль, но живой. «Все не так», — прозвучал голос у меня в голове, словно это были мои мысли, помещенные туда кем-то другим. «Голос, который я знал по своим снам». Акара лежал у дверей дома шипящей кошки и смотрел на нас, а его глаз со шрамом сиял в отблесках костра. «Она уничтожила твое колдовство, глупый пес», — добавил голос. «Она восстановила узор, каким он был бы, если бы ты не изменил его по своему желанию. Договор не запрещает подобные вещи, хотя усилия, которые ей потребовались, едва ее не убили» ты можешь говорить сказал я собака залаяла он бог заметила шипящая кошка но любые произнесенные им слова могут нарушить договор поэтому он старается говорить как можно меньше соверши ошибку пес она направила на него иглу а потом провела ею вдоль собственного горла не я один близок к нарушению договора заявила кара «Ты очень долго скрывалась, шипящая кошка. Ты следила за своими единомышленниками?» «Как она могла это сделать?» — спросил доктор Шо, выходя из дома и потирая поясницу. «Она находится в проклятой пещере большую часть тысячелетия». «Я отказалась от своей части договора и наблюдала за своими учениками, которые поддались честолюбию и жестокости, как боги, до них», — сказала шипящая кошка. «Боги, звери, люди. Никто не способен долго жить в мире. Обязательно должна быть война, а я от нее устала. Но хватит обо мне». «О чем говорит пес?» «Император», — пробормотал я. «Тяжесть его власти затмила даже мои сны о волчьих богах». Шипящая кошка пожала плечами. «И что с ним?» «Он один из вас», — сказал я, хотя не чувствовал никакого благоговения, когда смотрел на шипящую кошку. Вот только он объявил себя королем Сиены, а потом превратил ее в империю, покорившую этот остров и все, что находится в восточнее пустыни Батир. Я знаю о его маленьком королевстве, но не понимаю, почему меня должно тревожить то, что она выросла и поглотила соперников. Шипящая кошка бросила суровый взгляд на Акару. Создание народа не противоречит договору, но он передает свое могущество рукам и голосам, сказал я. Передача есть разрешенная договором магия Сиены, сказала шипящая кошка. Она используется для связи. Во всяком случае именно так, Теннет, ваш император дал понять богам Сиены. Магия, которая подходит для разросшегося королевства, вмешался Акара однако мы не предвидели, что он будет так ее использовать. «Если он нарушил договор, обрушьте ярость на его голову», заявила шипящая кошка, небрежно махнув рукой. «Но я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне». «Как только император покоряет новую провинцию, он запрещает местные обычаи», сказал доктор Шо, сидевший на ступеньках крыльца дома шипящей кошки. «Думай, кошка». «Ты хорошо знаешь, какую выгоду можешь извлечь из договора. Безопасность. Мир, который не трещит по швам. Разве ты перестал размышлять о том, что получили от вашего договора боги?» «Они выжили! Вот ответ!» — сказала шипящая кошка. Доктор Шо посмотрел на нее с тяжелым разочарованием, и я уловил подводные течения, говорившие о долгом, сложном знакомстве. Я вспомнил его нежелание входить в пещеру. Знал ли он, что найдет здесь шипящую кошку? Какие у него были причины держаться отсюда подальше? «Пока ты цепляешься за остатки могущества, они продолжают свое соперничество», — заявил доктор Шо. «Мне стало интересно, кто такой этот странный маленький мужчина, обладавший поразительными знаниями о древности, которых я не встречал ни в одной прочитанной мной книге? Я мог спросить, откуда ему столько известно» но он все еще злился на меня после бойни в норе, и я не хотел, чтобы наш разговор приобрел враждебный характер, ведь сейчас мы обсуждали вещи, которые я всю жизнь стремился для себя открыть». «Договор запрещает им вести открытую войну», — продолжал доктор Шо. «Поэтому, вместо того, чтобы властвовать над узором, они соперничают за почитателей и продолжают свое противостояние на поле человеческой культуры». «В таком случае боги Сиены проигрывают», — заметил я. «Пока я рос, я знал лишь богов Наена. Мой отец учил меня почитать императора и мудрецов, древнего колдуна и его слуг». Доктор шокивнул. «Да, боги Сиены проиграли. Однако границы Сиены постоянно расширяются. И число рук императора неуклонно растет, а вместе с ними канон», — задумчиво сказал я. Я видел элементы большой стратегии императора, но мне требовалось лучшее понимание правил его игры. Всякий раз, когда Теннет покоряет новую страну, он забирает ее магию. Во всяком случае, он так говорит. На самом деле, сообразил я, вместе с магией передачи он может добавить любую магию в канон с такой же легкостью, с какой творит ее в мире. Так почему же он этого не делает? «Зачем пошел на такие сложности, используя меня для того, чтобы внедриться к призывающим ветер, когда мог дать своим рукам возможность вызывать ветер всякий раз, когда пожелает? И почему это не является нарушением договора, когда он предлагает своим рукам магию, предназначавшуюся для Герзана или Туа-Алона?» «Он не крадет магию», — сказала Кара. «Он крадет договоры». Я потер предплечье и подумал об обжигающей игле Катиза. «Договор дает власть над некоторыми аспектами узора», уточнила шипящая кошка. «Их заключали при помощи заклинаний древней магии, вплетая в узор, чтобы запретить изменения, которые могли вносить в него ведьмы. Например, она указала на Акару, «когда мы заключили наш договор», Я дала согласие на то, что мои почитатели будут только призывать пламя, поэтому создала заклинание и печать, после чего вплела ее в плоть. Так путем принуждения произошло ослабление твоих последователей, — сказал я, вспомнив Иволгу у меня на руках и мои отчаянные попытки добраться до глубинных корней магии исцеления, которые натыкались на непреодолимую стену. Как только одна рука принимает договор — и начинает применять магию, голоса могут узнать об этом и чувствуют любую магию, к которой прикасается рука. И тогда ее можно добавить к канону, а императору не придется самому их учить, нарушая свой договор с богами Сиены». Акаров встал, и его шерсть поднялась дыбом. «Одна ведьма способна носить много меток, не нарушая договор. Как ты и сам хорошо знаешь, глупый пес», — сказал он. «Каждая магия в каноне разрешена договором, но они были разделены», — продолжал я. «Император объединял их одну за другой, складывая точно кусочки головоломки. Однако он в любой момент мог передавать древнюю магию и сделать каждую руку столь же могущественной, как древнюю ведьму». Акара размахал хвостом и залаял. «Шипящая кошка поскребла землю у своих ног кончиком иглы». «Но это будет нарушением договора», — заметила она. «Именно по этой причине он действует именно так», — сказал я, представляя камни на доске. «Медленное, осторожное продвижение на территорию противника, постоянная необходимость маскировать каждый ход, даже если он ведет к победе». Пес махал хвостом и переступал с одной ноги на другую, а потом начал повизгивать. «Сожалею», — сказал я, — «я не понимал. «Он же не может мечтать о возобновлении войны с богами, ведь так?» «Ничего другого быть не может», — заявила Кара. «Но это будет означать конец всего мира», — сказал я. «Нет, если он нанесет удар достаточно быстро», — шипящая кошка опустила иглу в огонь. «Если... если ты прав, то самый умный ход, который он может сделать...» «Это найти способ создать собственных ведьм, таких, какими были древние. А при помощи передачи он превратит десять тысяч обычных мужчин в армию волшебников, владеющих древней магией». «Складывается впечатление, что ты хочешь, чтобы он так поступил», — сказал доктор Шо. «Мы оба знаем, что время не способно уничтожить прежние обиды», — ответила она. «Но если он потерпит поражение», — начал я. «Твои рассуждения построены на размышлениях ребенка», — проворчала шипящая кошка. «О, только не обижайся. Я прожила довольно много. Тридцать — это очень невероятно юный возраст». «Мне двадцать три», — пробормотал я. Она фыркнула. «Значит, не ребенок, дитя. Я знаю Теннета, твоего императора». Мне не требуется делать предположения. Он не станет рисковать миром ради мелкой мести. Акара, ты возмущаешься из-за утраты твоих храмов и ведьм. Только это тревожит твоего бога, мальчик. Мелкое соперничество, соревнования между божествами. Я обдумал ее слова и потонул в море новых сведений. Боги и древние ведьмы оставались выше моего понимания но мне требовалось отыскать несколько несомненных фактов, за которые я попытался бы ухватиться. «Я не бог, и меня не интересует их соперничество», — сказал я. Но я видел, как дети охотятся на крыс на улицах Анзабата. Их пытались накормить жители Анзабата, а империи было наплевать. «Я побывал во всех уголках его империи, и могу лишь сказать, что мальчик прав. Империя жестока», — вмешался доктор Шо. Она обладает собственной красотой, и ее культуру нельзя назвать пустой или лишенной смысла. Но она эгоистична и груба. Теннет всегда был таким. Собирается он или нет воевать с богами, он совершенно определенно планирует создать собственный мир и править им вечно. И я думаю, что это не тот мир, в котором вы хотели бы жить». Шипящая кошка открыла рот, собираясь заговорить, но доктор Шо поднял руку, чтобы заставить ее замолчать. «Ты можешь продолжать жить в своей пещере и делать вид, что происходящее за ее пределами не имеет к тебе отношения. Но однажды ты сражалась за то, чтобы спасти человечество от прихотей могущественных существ. Почему бы не сделать это еще раз?» «Я всегда считал тебя трусом», — пробормотала шипящая кошка. «О, так и есть», — сказал доктор Шо и мрачно кивнул. «Но я еще и доктор. То, что я прописываю тебе, может быть совсем не тем лекарством, которое нужно мне. А ты станешь меня учить, если она откажется?» — спросил я у него. Он посмотрел на меня, и его лицо стало жестким. «Я знаю, что совершил ошибку в норе», — сказал я, — «но...» «Он не может тебя учить», — вмешалась шипящая кошка. «Из-за договора?» — спросил я. «Из-за того, что я не ведьмак», — спокойно сказал доктор Шо. «Я просто доктор. Очень хороший доктор». «Это невозможно», — выпалил я. «Ни один доктор не может знать столько, сколько ты». «Повторю, я очень хорош», — сказал доктор Шо, снова поворачиваясь к шипящей кошке. «И моя история сейчас не имеет значения. Важно, какое она примет решение». Огонь потрескивал в очаге. Пес, наконец, лежал спокойно. Я наблюдал за шипящей кошкой, смотревшей на пламя. «Любое сердце должно разбиться, когда голодают дети», — сказала шипящая кошка. «Но временами именно туда ведет узор». Она протянула руки к костям, которые лежали рядом с ней. Огонь костра играл на поверхности кости, заполняя тенями трещины и начертанные на ней руны. «Ты не дал честного ответа на мой предыдущий вопрос», — наконец сказала она. «Почему ты хочешь учиться?» «Потому что я увидел жестокость империи и хочу с ней бороться», — сказал я и наклонился вперед, позволив Надежде снова загореться в груди. Снова застучали черепа, вплетенные в ее волосы. «Нет, ты искал магию и раньше, ты сам говорил». «Ответь мне честно». Во рту у меня пересохло. Как на имперских экзаменах мой ответ на ее вопрос мог либо открыть дверь, либо навеки ее захлопнуть. «Моя бабушка поставила на моей руке метку», — сказал я. «Я считаю, что мой долг...» «Никто и никогда не искал магию из чувства долга», — перебила меня шипящая кошка. «Последний шанс, мальчик!» Она хотела знать правду но будет ли этого достаточно? Когда я был ребенком, я почувствовал след магии моей бабушки, — сказал я. Она показалась мне истинной и имеющей смысл, чего я никогда не мог сказать об уроках моего наставника. Всю жизнь мой путь определяли другие. Я хочу найти собственную дорогу в мире по своим причинам, основанным на моем понимании узора. И первый, истинный шаг состоит в том, чтобы изучать магию в том виде, в каком я ее впервые коснулся — магию без канона и договора. Она долго смотрела на меня, и я почувствовал, как к горлу начинает подступать тошнота в предчувствии отказа. — Договор, запрещающий мне обучать тебя магии, важнее договоров, которые ты несешь, — сказала шипящая кошка но я могу учить тебя узору, миру, какой он есть, который ты так долго хотел понять. И когда это произойдет, я могу показать тебе то, что сделала твоя бабушка, когда вернула целостность, восстановила узор, каким он должен был быть, и уничтожила заклинания твоих врагов. Кто знает, если ты так умен, как утверждаешь. Может быть, при моей незначительной помощи, которую мне по силам тебе предложить, ты получишь собственную древнюю магию. Я осмысливал ее слова не в силах поверить. Она будет меня учить. Здесь я смогу найти ответы на вопросы, которые мучили меня с самого детства. На меня нахлынуло облегчение, которое сменилось возбуждением, быстрым, обжигающим и дарящим энергию точно молния. Я голодна. Пробормотала она. «В доме есть копченая рыба. Мы можем начать после того, как я поем». Она швырнула лопатку, которая ударилась в темноте о стену, и разлетелась на части.